Студия «Ардис» представляет Мария Карташова. Тайник. Читает Андрей Кузнецов. Глава первая. Ночь полыхала заревом большого костра, который бился в окружении поросших мхом валунов. В отблесках языков пламени плясали тени, ломаясь о стволы деревьев и скользя по завернутой в балахон фигуре. Человек стоял неподвижно, голова и лицо были спрятаны под капюшоном, а в руках покоился длинный металлический посох. На краю поляна, где начиналась мелкая поросль кустарника и куда не доставал свет от огня, вдруг стало заметно движение. По земле, вжимаясь в грязь, ползла девушка. Руки и тело ее были изодраны в кровь, лицо хранило память ударов, волосы свисали жидкими прядями. Беглянка замирала при каждом звуке, который шел от того места, где стоял человек. Но как только девушка достигла спасительной полосы густого леса, то поднялась во весь рост и, прячась за толстые стволы, побежала. Голые ступни не чувствовали колких камней, шишек, ветвей. Тело, онемевшее от боли, совершенно не реагировало на хлещущие колючки кустарника. Все это было несравнимо с чувством, охватившим ее. Она была свободна. Она вырвалась. Но вдруг все померкло. Сознание споткнулось о тьму и провалилось камнем в зияющую пустоту, увлекая девушку за собой. А в густой ночи повис лишь краткий крик. Спустя несколько часов она очнулась на больничной койке. Сначала девушка заметалась, завертелась на кровати, испуганно оглядываясь, но вдруг успокоилась. Облегчение и радость промелькнули в усталом мозгу. «Она в больнице. Значит, все хорошо. Все-таки дошла». Услышав голоса за дверью, девушка попыталась улыбнуться. Здесь есть люди. Видимо, ей помогли. «И зачем нужно было отдавать ему посох? С таким трудом нашли!» — послышался тихий и вкрачивый шепот. «Вот ты в следующий раз отказывать и будешь. А он промахов не любит. Увидел, что девка на лыжах встала, пока он там камлал, и впал в гневный экстаз, донесся ответ сквозь тонкие стены. «Где теперь этот посох искать? Я просто не представляю». Хорошо, хоть беглянку удалось перехватить, а то нам всем мало бы не показалось. И чем больше она слышала слов, тем больше цепенело ее тело, тем сильнее билось сердце и страх сковывал осознанием безысходности. Утро подполковника Малинина началось с пролитого на светлую рубашку кофе, обязательного скандала с женой по телефону и рухнувшей стопки дел со стола. Егор Николаевич ходил в присядку по кабинету и, зажав плечом трубку, слушал доводы Ольги о своей несостоятельности. Он кривился, как от зубной боли, и, заслышав звук открываемой двери, посмотрел на вошедшего Касаткина. Генерал-майор сразу все понял, глянув на этого широкоплечего статного мужчину, пожал ему руку и присел на стул со скучающим видом. Следователи по особо важным делам подполковника Малинина Егора Николаевича все знали, любили и уважали. «Крепкий профессионал» — говорили о нем в кулуарах и назначали на самые безнадежные дела. А также все знали, что этот принципиальный следователь, не допускающий вольности в работе, терпел фиаско на семейном фронте. Он был женат без малого 25 лет — и последние годы, проведенные с супругой, стали особенно тяжелыми. Поэтому Андрей Михайлович не стал нарушать телефонный монолог жены Малинина и спокойно дождался, пока тот сам остановит неиссякаемый поток слов. «Ольга, все. Дома поговорим. Мне работать надо». Малинину стоило большого труда прервать разговор на полусловие, но разлетевшиеся документы он уже собрал и больше тянуть времени не мог. Он нажал кнопку отбоя и выдохнул. «Здравствуйте, товарищ генерал-майор!» «Это чем я так перед тобой провинился, что ты меня прямо с утра по званию величаешь?» С усмешкой спросил Касаткин, приглаживая серебристую шевелюру. «Андрей Михайлович, вы меня извините, но по части сарказма вам еще поучиться нужно. Могу по блату устроить к жене». Со временем Малинин даже начал шутить по поводу личных проблем, так как они стали общественным достоянием после того, как Ольга несколько раз являлась выяснять отношение прямо к нему на службу. «Пойдем позавтракаем», — сказал Касаткин. «И там порешаем все наши дела скорбные». «Мысль хорошая», — живо отозвался любящий поесть Малинин, убирая папки со стола в сейф. «А дела и правда скорбные. Я статистику по потеряшкам еще раз проверил», — проговорил он, выходя в коридор, вслед за Касаткиным и закрывая кабинет на ключ ласточкин прав ласточкин это кто нахмурился генерал майор напомни мне следователь из никольска оленин шел за андреем михайловичем и тщетно пытался оттереть пятно с рубашки они все рекорды статистики по пропажам женщин бьют спустившись по широкой лестнице вниз мужчины свернули в коридор наполненный ароматными пряными запахами и вошли в пока еще пустующую столовую прямо такие все скривил лицо Касаткин, потому что знал усердие Егора и его железобетонное терпение при раскапывании улик, если дело казалось потенциально перспективным и интересным. «Да», — безапелляционно ответил Малинин, проворно оглядывая стойку раздачи. «Егор, как-то хотелось бы более объемную информацию получить», сказал генерал-майор, подцепив пластиковый контейнер с крабовым салатом. «Милая». — улыбнулся Касаткин, обращаясь к барышне с пылающими щеками, стоящей с половником в руках. — Плесни нам, борща, ты и борщ будешь? — оглянулся он на Малинина. — Я все буду, — быстро ответил тот. — Я имел в виду, что женщин молодых там слишком много пропадает, Андрей Михайлович. После короткого молчания, пока они расплачивались на кассе, произнес Малинин. — Нет. — Что Нет. «Я еще не сказал ничего», — застыл Егор, держа в руках заливное. «Вот именно. А я уже знаю, что ты хотел сказать». Касаткин поставил на поднос компот и продолжил. «Тебе бы группу и так далее. Нет. Егор, сначала факта, а не домыслы. И вообще, сейчас конец лета, через два дня осень начнется. Знаешь, сколько в это время грибников пропадает?» присвистнул он и направился к столику возле окна. Лето в этом году было коротким, и, несмотря на еще теплящийся август, питерские улицы уже запятнали желтые листья, и дождь рисовал на стеклах тонкую паутину осени. Егор взглянул в окно и опечалился, что не успел заметить, как прокатились теплые месяцы, а он так и не съездил на дачу. «Хорошо», — Малинин задумчиво поболтал ложкой в супе. «Дайте мне еще неделю». Если я ничего не найду, то переключусь на Мурманск. Поеду на проверку». Наигранно обреченно заметил Егор. «Неделю свободно. Раньше ты мне и не нужен». Андрей Михайлович сыто выдохнул и отодвинул опустошенную тарелку. «Ну вот и позавтракали, и пообедали заодно. Кстати, завтра у тебя выходной, и послезавтра тоже. В субботу и в воскресенье ты в управлении не появляешься. Это приказ. Я побежал, у меня освещание». «Спасибо за компанию!» — язвительным тоном бросил в удаляющуюся спину генерал-майора Малинин. Когда Егор Николаевич вернулся в кабинет, он задумчиво подошел к карте, где жирной линией был выделен район Никольска и его окрестности. Поводил взглядом и, набрав номер телефона, стал ждать ответа. «Алло, Иван Гаврилович, привет! Ну, неделю я нам выиграл, так что давай скидывай на почту все. Будем думать». Утро, расцветающее за горизонтом, внезапно заплакало. Тучи, стремительно набегающие с востока, перечеркнули даже намек на ясную погоду. Лиза утомленно потерла виски, захлопнула ноутбук и, подойдя к кофеварке, вставила капсулу в приемник. Девушка бросила взгляд на свое отражение, чуть искаженное зеркальной поверхностью холодильника. Для своих тридцати она выглядела довольно юной, У Лизы был спокойный взгляд карих глаз, доставшихся от папы, и копна волос шоколадного цвета, всю роскошь которых она унаследовала от мамы. Лиза услышала тяжелые шаги матери, и тонкая стрелка морщины пересекла лоб. Девушка подхватила наполнившуюся густым эспрессо чашку и присела за стол. Она любила уходить до того, как родная фигура Антонины появлялась на просторах кухни, И с присущим матери оптимизмом день начинался с плача о Лизиной безвозвратно утерянной юности. О том, что привычка работать по ночам, крадет время отдыха. И еще много о чем в том же духе. Однако для Лизы это было спасение от суеты. И не давало возможности бесплотным воспоминаниям тереться о зазубрины прошлого, высекая искры памяти. Тем более в выходной день можно было выспаться при свете дня когда ничто не угрожало ночными кошмарами, приобретенными в то время, о котором девушка почему-то ничего не помнила. И сейчас Лиза очень хотела избежать очередного монолога. Иногда ей удавалось озадачивать мать дурацкими вопросами прямо с порога, и тогда боевой настрой оседал, и женщина забывала о воинственных намерениях. Мама. «А что такое меланхолия?» — спросила Лиза, как только Антонина, пылая золотыми розами на синем шелковом халате, зашла на кухню. «И тебе доброго утра!» — последовал ответ, сопровождаемый тяжелым вздохом. «Меланхолия — это когда тебе почти 30, а ты в шесть утра даже не думала ложиться спать!» — Антонина помолчала, делая круглые глаза. «И не из-за того, что где-то веселилась или ребенка укачивала!» а потому что кроме своей работы ничего вокруг не видишь. — Ах, Антонина Алексеевна, что-то вы проснулись не в духе. Улыбка скользнула по лицу девушки. — Мама, ты должна быть счастлива. Твоя дочь не беспокоит тебя проблемами, не кутит до утра, а ведет тихую жизнь ботаника. — ты меня и пугает. Женщина запахнула пола длинного халата. — Утешает одно, что ты хотя бы знаешь о таком понятии, как личная жизнь. Мать покосилась на кофемашину. «Опять всю ночь кофе пила?» «Нет. Только чашечку с утра». Лиза поднялась из-за стола и, сполоснув чашку в раковине, повернулась к Антонине. «Мама, ты не поверишь. Я даже иногда хожу на свидание». Она чмокнула женщину в щеку. «Ну все, я спать». «А куда это ты собралась?» — изумилась Антонина. «На боковую». Лиза повернулась к матери уже на пороге кухни. «Да ладно!» — с улыбкой протянула женщина. «А как же твое вчерашнее обещание?» «Мам, ты это о чем?» — Лиза нахмурилась. Она смутно вспоминала, что Антонина ей вчера часа полтора о чем-то рассказывала. «Ну как же!» — хитро улыбаясь, женщина присела за стол. «Красуцкие купили дом, какую-то старую усадьбу. И сегодня что-то вроде приема. И там еще торжество намечается». Но я забыла спросить, какое. «Мам, я спать хочу», — категорично заявила Лиза. «В чем суть?» Настроение, которое так всегда балансировало на отметке «плохое», уже стремительно скатывалось в красную опасную зону. Лиза раздраженно стучала носком тапка по полу. «Я сказала, что мы приедем». «Мама, возьми такси или вызови водителя», — выдохнула она. «Лиза, ты мне обещала!» в голосе матери начали вибрировать обиженные нотки. «У меня на днях важная конференция», — Лиза нахмурилась. «Я не могла дать тебе такое обещание. Наверное, я читала или была занята еще чем-то. Да ты все время то читаешь, то пишешь, то на работе. Что ж мне теперь с тобой не общаться?» Антонина отвернулась к окну и замерла, чуть вздрагивая плечами и всхлипывая. «Мама, хватит!» Лиза поняла, что придется соглашаться, иначе целая неделя горестного молчания со стороны родительницы будет обеспечена. Девушка обняла мать, пересилив себя. Нежность не была ее сильной стороной. Она неловко клюнула женщину в щеку и проговорила. посплю 2-3 часа и поедем». Когда Лиза скрылась в спальне, женщина выпрямила плечи, протерла абсолютно сухие глаза и мурлыкая песенку пошла к холодильнику. Заваривая кофе антонина вынула из кармана телефон набрала последний номер и проговорила: « Юленька привет это тоня да лизавета удалось вытащить из дома приедем обязательно природа вокруг усадьбы дышала спокойствием. Начавший рано редеть лес шумел поспешно скидывая листву и она кружила между стволов падала, заканчивая полет в серых водах водоема, видного из окон старого дома. Красуцкие выкупили это место почти за бесценок, когда оно продавалось наследниками в спешном порядке. Здание было в аварийном состоянии, но Анатолий Красуцкий загорел с идеей жизни в отшельничестве, хотя знакомые смеялись над ним, понимая, что это своеобразное арт отшельничества с чередой гостей, Обслуживающим персоналом и бесконечными праздниками. Но ну пока половина дома пребывала в состоянии разрухи, то на другой, пригодной для жизни, не умевший долго оставаться в одиночестве, Анатолий Викторович собирал близких друзей, чтобы как-то разнообразить будни. Владение алкогольной компании, за многие годы разросшейся до размеров монополиста, сделали возможным создать себе и близким неспешную загородную жизнь. Красуцкий теперь с удовольствием и энтузиазмом занимался облагораживанием нового места, строил винный погреб, без конца лазил по лабиринтам подвалов и придирчиво изучал предложения архитекторов и дизайнеров. Молодая жена Красуцкого, Юля, была в восторге от их загородной жизни. Она, в отличие от жен друзей мужа, любила уединение. Поговорив с Антониной, девушка поправила перед зеркалом светлые локоны Смахнула, видимую только одной ей морщинку с высокого лба и, улыбнувшись сама себе, поспешила со второго этажа вниз. Ее легкие шаги почти неслышно пересекали пустые комнаты, где даже не везде еще стояла мебель. Красовский много раз менял решение об интерьере и никак не мог определиться со стилем всего дома в целом. Она еще издали услышала возбужденный голос мужа. А я в третий раз повторяю, что плачу деньги не за то, чтобы вы мне снесли здесь все и построили заново. Новодел меня не интересует. Мне вас рекомендовали как надежных исполнителей, — рявкнул обычно спокойный и добродушный Анатолий Викторович и стал напряженно слушать ответ. Юля вошла в кабинет и невольно залюбовалась мужчиной. В свои пятьдесят Красовский был подтянут, природная худощавость дополнялась постоянными тренировками и пробежками. И Анатолий Викторович был несколько склонен к легкому нарциссизму, поэтому всегда надевал тонкие джемпера, которые подчеркивали линии тела. «Я вашей работой разочарован!» — гаркнул он в трубку и скоро попрощался. Посмотрев на вошедшую жену, мужчина спросил. «Что, милая? Скоро гости начнут собираться». Юля обвела его шею руками. «Ты чего такой недовольный?» «Не бери в голову». Отстраненно ответил он девушке. «Сейчас разберусь с делами и весь в распоряжении гостей». «Хорошо». Юля подошла к дверям, но остановилась на пороге. «Ах, да. Мне удалось все-таки вытащить на свет Божий Тоню и Лизу. Они приедут во второй половине дня». Анатолий Викторович вскинул на нее глаза и улыбнулся. «Чудесно. А то мне Коля звонил, говорил, что Лиза вряд ли поедет». Я-то надеялся, и он с ними, но профессор укатил на очередной симпозиум. Красудский задумался и проговорил. Я сейчас несколько звонков сделаю и приду. Тебя подождать? Юля бросила взгляд в окно, где снова на лес стала опускаться влага дождя. Нет, скорее всего, я буду употреблять ругательства, которые твоя нежная душа музыканта не выдержит. Иди, милые. Он подождал, пока жена выйдет, набрал номер телефона и, помолчав, сказал. — Привет. — Давай своих строителей, — выдохнул он. — Я согласен на ваши цены и условия. — Только я лично буду все контролировать. — Он помолчал. — Да, я сделал то, что ты просил, иначе бы не позвонил. Он повесил трубку, раздраженно выдохнул и, подойдя к столику, уставленному бутылками и графинами, звякнул хрустальной пробкой одного из них и налил в бокал коньяка. Елизавета с матерью выдвинулись из города. Дорога буквально тонула в потоках дождя. Конец лета в этом году был щедр на осеннюю непогоду. Но, несмотря на ненасти и будний день, автострада жила полной жизнью. Некоторые рисковые водители сновали между ровными рядами, пытаясь выгадать несколько минут. Остальные ехали согласно общей схеме движения. Встречные автомашины мигали фарами, предупреждая о проверках на дороге, а Елизавета в ответ слегка покачивала головой. — Что ты им киваешь? — Антонина хмурила брови, увлеченно роясь в своей сумке. — Заигрываю! — отшутилась Лиза. — Ну, разве они могут тебя здесь увидеть? В такой-то дождь! Ты зря тратишь свои силы! — покачала головой женщина. — Мама, я сейчас закричу! — воскликнула Лиза. — И нервная вон какая стала! — Ладно, не злись, я шучу! — Антонина шумно выдохнула. — «Мы можем притормозить? Хочу купить воды». Что-то эти таблетки для похудения не действуют совсем. Антонина в свои 55 была дородной женщиной. Родив Лизу, она с тех пор вела неравную борьбу с лишним весом, но, имея мягкий покладистый характер, все время проигрывала. Несмотря на наличие очень обеспеченного мужа, женщина всегда готовила на кухне сама — и не доверяла питанию своей семьи чужим людям. А с тех пор, как пять лет назад Лиза снова переехала в их квартиру, после недолгой самостоятельной жизни женщине приходилось заботиться и о дочери. А та, будучи несклонной к полноте, любила и пироги, и торты, и калорийные десерты. Поэтому Антонина постоянно только набирала килограммы. К тому же из всех возможных способов похудения она выбирала несложные. Тренировки ее быстро утомляли однообразностью, диеты в принципе не рассматривались, а вот фармакология и БАДы не были утомительным обременением и воспринимались в понимании Антонины как забота о здоровье. «Возьми в бардачке, но она теплая и совсем не свежая». «Вот как ты относишься к маме!» — в голосе матери послышались укоризненные нотки. «Ну, если моя мама не видит, что нет магазинов рядом...» Елизавета приоткрыла окно, и салон наполнился мягким теплом влажного воздуха. «Могу у реки остановиться?» «Продолжишь дерзить, получишь по голове зонтиком!» Мать строго на нее посмотрела. «Прости. Сейчас наверняка заправка какая-нибудь будет», — Лиза вздохнула. «Мама, а что их занесло в такую даль?» Девушка вдруг почувствовала себя уставшей, когда за окном промелькнул указатель, показывающий, что родной город остался уже в доброй сотне километров позади. «Да не знаю я. То ли предложили этот дом. Он почему-то загорелся идеей иногда пожить в медвежьем углу отшельником». Антонина вздохнула. «Я думаю, он немного, так сказать, выбыл из строя. Анатолий вообще какой-то странный в последнее время. Не замечала?» «Нет. На работе вроде все хорошо». Лиза, получив экономическое образование, довольно рано выпрыхнула из родительского гнезда и стала жить отдельно. Она спешно строила карьеру в огромной алкогольной компании, принадлежащей другу семейства Красуцкому. Девушка была сосредоточена на своей работе и мало общалась со сверстниками, и родителей порадовало то, что у нее появился жених. Но как-то Антонина уехала на несколько месяцев поправить здоровье на воды — А когда вернулась, дочь уже жила снова с ними, была замкнутой, дерганой и злой. Отец сказал, что Лизе жених сделал предложение, а потом просто исчез. Антонина решила, что бередить душу ребёнка расспросами не стоит, захочет — сама расскажет. Но Лиза не захотела и даже не вспоминала. Так постепенно забылся первый горький опыт любви. «Вон какой-то ларек! «Сейчас за водой сбегаю», — сказала Лиза после некоторого молчания. Внедорожник тяжело перевалился через съезд с дороги и, повозившись на крохотном пятачке парковки, остановился поодаль от торговой палатки. Каким-то чудом сохранившийся возле оживленной трассы железный каркас ларька уже был оккупирован несколькими машинами. Захлопнув дверцу, Лиза еле удержала зонтик, вырываемый из рук поднявшимся ветром. Россыпь мокрых листьев, окрашенных в осенние цвета, взвелась возле ее ног и осела. Поток воды хлестанул по лицу и провалился за шиворот. Лизу шатнула настоящую рядом машину, и она зацепилась брюками за острый край поврежденного крыла. — Вот этого еще не хватало! — зло проговорила Лиза, оглядев прореху в ткани джинсов. — Воды, пожалуйста! — буркнула она в прорезь окна ларька. Без газа только. Вы карточки принимаете? Без надежды спросила она. Нет! Улыбнулся продавец, флиртовавший до этого с барышни, сидящей возле него. Вдруг Лизу от окошка нагло оттеснил паренек, подскочивший сбоку. Простите, сказал он, Тасечка, я почти дозвонился! возлековал молодой человек, обращаясь к девушке внутри. Я вам не мешаю? съязвила Лиза, возвращаясь на свое место. Сколько я заводу должна? Она рылась по карманам, пытаясь найти мелочь. Почувствовав на своем плече чью-то руку, девушка медленно подняла глаза. Взгляд ей уперся в радостное веснущатое лицо вихрастого юноши. Его светлые пшеничного цвета волосы намокли и торчали в разные стороны. Простенькая рубашка кое-как сидела на нескладном теле, а брюки в подтеках воды висели мешком. «Елизавета Николаевна, дорогая вы моя!» Жизнерадостность этого человека остановить было невозможно. Он вдруг обнял изумленную Лизу и запрыгал вместе с ней. «Ну, здравствуйте!» — выдохнул Сережа, отпуская девушку и, глядя на нее так, словно они оба ждали эту встречу уже вот как полжизни. «Тася, вылезай! Нас сейчас подвезут!» — вдруг гакнул он внутри ларька. Дверь палатки моментально открылась, Пахнула затхлостью и табаком, и оттуда вышла тоненькая девушка. Мышиное личико, сильно закрашенное чуть подтекающей косметикой, выглядывала из прорези дождевика. Девушка хмурилась, щурилась и делала нерешительные шаги то наружу под дождь, то обратно в ларек. — Елизавета Николаевна, вон та ваша! — мужчина потыкал пальцем в стоящую неподалеку машину Лизы. — Вы кто? — лизе удалось прервать ритмичный монолог молодого мужчины эти слова произвели нужный эффект и он наконец замолчал как ну я же сережа он покосился на вышедшую из ларька жену и быстро запихал ее обратно ну неужели вы не помните племянник анатолия викторовича я расстроенно протянул он точно выдохнула в свою очередь лиза простите не сразу узнала Парнишка радостно рассмеялся, грохнул кулаком в проеденную ржавчиной дверь ларька и сказал: Ой, я представляю! Радостно засмеялся Сергей. Ой, ну вы даете! Ой, умора!» — Он странно хихикал и грозил лизи пальцем. А вы, юморная! И практически не меняя тона, перешел сразу на другую тему. Да, машина! Вон встала как вкопанная. Он поднял на нее полные печали глаза. Может, на буксир возьмете? А то ее точно здесь, на металлолом, разберут у дороги. «Ну, давайте попробуем. Трос есть?» Лиза выудила из кармана пару монет и расплатилась. «Конечно! У меня инструментов полный набор!» прокричал, подбегая к машине и хлопая ее по подернутому коррозии боку, довольный водитель. «Я эту малышку уже пятый раз собираю!» Мужчина с нескрываемой любовью посмотрел на то корыто, которое только что порвало Лизе брюки, и вообще, по мнению девушки, должно было давно и успешно участвовать в программе утилизации. «Лиза, а можно жена моя к вам сядет в машину?» Сергей снова крикнул Тася, чтобы она выбиралась. «А то в моей холодной неуютно, а Тася так не любит, она комфорт предпочитает». Юноша суетливо подбежал обратно и схватил за руку появившуюся из ларька жену. Он поставил ее перед собой, словно на смотринах, и выжидательно замолчал. Притихший на мгновение дождь, вновь набравший сил, хлынул на дорогу. Лиза, окончательно выбитая из колеи этой дорожной встречи, обреченно пожала плечами. «Давайте быстрее только. Пошли», — кивнула на барышне, стоявшей рядом. «Сережа, вы трос как привяжете, мигните мне фарами. Вот вам мой номер», — она сунула ему визитку. «Если в дороге что случится, звоните». Ее голос утонул в раскатах зарождающегося грома. Подбежав к машине, Елизавета заметила, как эмоционально что-то высказывает своей молчаливой жене Сергей. «Что ты там делала?» — спросила Антонина, наблюдавшая эту картину в боковое зеркало. «Попутчиков нам нашла!» — вытирая воду с лица, проговорила Лиза. «Твой напиток!» — она вручила матери бутылку. «Спасибо. Ты их в этой палатке, что ли, нашла?» — недоверчиво спросила Антонина. В этот момент боковая дверь со стороны матери распахнулась, и вместе с ворвавшимся мокрым ветром появилось довольное лицо Сережи. «Здрасте, здрасте!» — он потряс руку ошарашенной женщины. «Можно я Тасины вещи в багажник кину?» «Быстрее только!» — Лиза еле сдерживала закипающее раздражение. Когда Сережа с молодецкой удалью хлопнул дверью, Антонина даже слегка подпрыгнула на кресле от испуга. «Кто это?» — тихо спросила мать, когда дверца захлопнулась. «Мужчина!» — невозмутимо проговорила дочь. «Ты же сетовала на отсутствие у меня личной жизни!» Она пожала плечами. «Довольно жизнерадостный. И я пригласила его с нами прокатиться». Багажник распахнулся, и Лиза услышала, как Серёжа шумно кидает что-то внутрь автомобиля и приговаривает. «Тася, не капризничай! Сдалась тебе эта сумка! Ты еще сиденье загадишь ею!» Дальнейшая Лиза не слышала, так как дверца захлопнулась, и почти сразу на заднее сиденье пробралась Тася и тихо пискнула. «Здрасте!» «Ах да, забыла!» Лиза наклонилась к совершенно сбитой с толку Антонини и тихо добавила. «Но он согласился поехать, если только мы возьмем его жену». В застеленных по волокой дождя окнах отразился свет мигающих фар, и машина стала плавно трогаться с места. Неожиданная попутчица сидела молча. Лиза чуть прибавила музыку и наслаждалась минутой отмщения. Пока мать, не привыкшая на людях выяснять отношения, пыталась понять, что к чему, вся гамма переживаний явно читалась на ее лице. Немного порадовавшись моменту, Лиза сжалилась и, слегка толкнув женщину локтем, усмехнулась. — Мама, знакомься, — сказала девушка. — Это Тася. — Очень приятно, Антонина Алексеевна напряженно проговорила Антонина. «Она жена Сергея, а он племянник дяди Толи», расставляя слова и объясняя все как пятилетнему ребенку, сказала Лиза. «У них на самом подъезде машина сломалась, а с Сережей я познакомилась, когда он в офис заезжал», добавила довольная собой девушка. Вскоре перед ними замаячил нужный указатель. Асфальт оборвался мягкой грунтовкой, и обе машины плавно покатились по лесной дороге. Свернув пару раз, Лиза увидела впереди раскисший участок. Притормозив, она задумалась и решительно вышла из машины. «Зонт возьми!» — только и успела крикнуть мать. Лиза отмахнулась. Сильный ливень прошел, и теперь лишь слегка стучали по листьям деревьев редкие капли. Клубами на нее накатился влажный, напоенный дыханием леса воздух. На секунду девушка прикрыла глаза — И даже порадовалась тому, что матери удался хитрый маневр вытащить ее на природу. Из задумчивости девушку вывел голос, послышавшийся буквально из-за плеча. Че, тоже полагаете, что не проедем? Есть такие мысли. Вы заводить пробовали? Лиза обернулась, настоявшего позади Сережи. Ну да! Молодой человек махнул рукой. Чих, пыхай, все. Сейчас еще раз проверю, а вдруг повезет? Автомобиль, решив, что он все-таки счастливый талисман, завелся с полуоборота. Сергей от неожиданности выжал педаль газа, старенький «Жигуль» икнул, подпрыгнул, свалился с сухого участка в колею с водой, что шла сбоку, и заглох. При этом ветхий от старости трос, который еще мог спасти положение, оборвался. — По-моему, повезло, — тихо проговорила Лиза. Машина встала, причем настолько неудачно, что ее нельзя было даже оставить на дороге, потому что она перекрывала половину проезда. «Ой, а что же делать?» — задумчиво произнес Сергей, выбираясь из автомобиля. «Ведь как стремно плюхнулся, даже подцепить теперь не получится!» Стрелки на циферблате наручных часов уже подбирались к отметке, которая означала, что они страшно опаздывают. «Сережа!» А давайте ее просто вперед толкнем. Лиза умоляюще взглянула на него. Но «Ну, никто ее здесь не увидит. Посмотрите, глушь какая. Думаете? Голос горя автолюбителя прозвучал как-то по-детски обиженно. Не сопрут? Лиза поняла, что любая шутка будет неуместной. Нет, твердо сказала она. Сегодня точно нет. А завтра мы за ней вернемся. Для убедительности она даже перешла на ты. Я тебе обещаю. «А как мы ее туда затолкаем-то?» Сергей пару раз вяло попытался пихнуть завязшего железного коня вперед. «Чудесные выходные», — резюмировала Лиза, доставая из своего багажника резиновые сапоги. «Так, я здесь ночевать не хочу, поэтому...» На мгновение она задумалась, вспоминая, как зовут девушку, сидящую на заднем сиденье. «Тася, садись за руль «Жигулей». — Ой, да она не сумеет! — усмехнулся по-доброму Сергей. — Сколько раз! — Что не сумеет? — резко оборвала его Елизавета. — Руль покрутить не сможет. — Давай быстро перебирайся, сейчас опять ливанет! — сказала Лиза, показывая на лиловый бок тучи, выползший из-за зубчатых верхушек елей. — Я не смогу! — скорчила гримасу недовольства Тася, выйдя из уюта Лизиного автомобиля. — Лизонька, я нужна! — встряла еще и Антонина в разговор. «Ты, мама, сиди на месте!» «А ты...» — она ткнула пальцем в сторону Таси, «Быстро за руль! Я не в гонках прошу тебя участвовать!» Лиза выставила ладонь вперед, предупреждая возражение девушки. «Тихо! Иначе я сейчас уеду, а вы здесь останетесь!» Движением головы она показала, чтобы Тася села на место водителя. Колеса буксовали, как и жена Сергея, которая упорно не желала понимать, куда крутить руль. Короткими очередями снова зарядил мелкий дождь. Жидкая грязь растекалась под ногами, но машина сидела как влетая, не двигаясь с места. Лиза тяжело вздохнула, огляделась, и вдруг увидела, что по лесной тропинке к ним направляется какой-то человек в черной куртке и с капюшоном на голове. Ей даже показалось, что она уловила нечто ускользающе знакомое в его движениях. И в этот же момент... С той стороны, откуда они приехали, послышался мерный гул и из-за поворота показался еще один внедорожник. Из машины выпрыгнул высокий, подтянутый мужчина, одетый в брюки цвета хаки и похожего оттенка легкую куртку. Его автомобиль, в отличие от Лизиного четырехколесного друга, был подготовлен для лесных прогулок. Внешний обвес, торчащий вверх шноркель и мощная люстра выдавали, что владелец, по крайней мере, опытный турист. — Помочь? — видимо, ради проформы, — спросил он, потому что уже направлялся к ним. — Нет, можете там подождать, — зло огрызнулась выбившаяся из сил Лиза. — Что вы мучаетесь, — сказал он. — У меня лебедка есть. Давайте вытащим на дорогу машину. — Нет уж, — воскликнула Лиза, которую перспектива дальнейшего волочения предмета сереженого обожания не радовала. — Она на дороге рассыпется, а мы ее собирать будем потом. Нафиг. Пусть здесь стоит. Твердо сказала она. Мужчина пожал плечами, потянул рукава свободной водолазки, открывая крепкие загорелые предплечья и, облокотившись о багажник, весело крикнул. «Эх, поднажали!» В результате этой команды Сергей с незнакомцем поднажали. Елизавета же, не успев сориентироваться, почувствовала, как из-под ее ладоней уходит скользкий бок авто. Она лишь мельком увидела, что «Жигули» наконец въехали на сухую полянку — Но ну, к ней в этот момент стала стремительно приближаться земля. Лиза буквально плашмя упала в жидкую грязь и секунду лежала без движения. — Вставайте, барышня! Не время и не место загорать! Дождь идет! — Данила протянул Лизе руку. — Пока вы отдыхаете, смотрите, сколько рыцарей собралось помогать вам карету выдворять. А подружка ваша чего там прячется? — почти скороговоркой выпалил мужчина. Парень! — «Помоги второй барышне выйти-то!» — по-свойски закричал он. Под насмешливым взглядом незнакомца Лиза предприняла очередную неудачную попытку самостоятельно выбраться из грязного болотца. «Ну что же вы?» — Данила откровенно веселился. «Давайте я вам помогу. Я понимаю, нынче слабый пол не ценит помощь со стороны. Вылезайте, и я вас подвезу, куда вы скажете. Потому что, боюсь, ваша ландо далее пока ехать не сможет», — Данила подмигнул ей. «Устал я уже под дождем мокнуть!» Лиза, злобно сверкнув глазами, со всей силы хлопнула по ладони молодого человека, разбрызгивая грязь и крепко уцепилась за его руку. «Устал, говоришь?» Девушка рывком поднялась на ноги, но в тот же момент Ловко умудрилась подставить ему подножку. «Тогда отдыхай!» Лиза не могла сдержаться и рассмеялась. Мимо нее пролетела удивленно-недоуменная физиономия еще минуту назад такого самодовольного человека. «Грязевые ванны полезны для кожи!» Девушка выбралась на дорогу, отошла к своей машине и, достав полотенце, стала растирать полосами съезжающую по ее лицу жижу. Сережа, стоявший неподалеку, тоже тихо подхихикивал, пока на него не крикнула «Тася», и тогда он метнулся за зонтом. Данила, полежав секунду пластом, Медленно повернулся и сел. «Очень смешно. Ну да. Видели бы вы себя!» Лиза попыталась стереть грязь с волос, но поняла, что это глупая затея, и раздраженно бросила полотенце в мешок. «А вы себя!» — парировал он, окинув девушку критическим взглядом. «Сережа! Ну что вы там копаетесь?» — крикнула Лиза, пока Сережа тщетно пытался успокоить капризничающую Тасю. Я через две минуты уеду. «Простите», — Данила покивал, — «думал, вашу машину вытаскиваем. Зовут-то вас хоть как. Вам зачем?» И без того шумный лес внезапно наполнился странным гулом. В сырой тенью протянулась мгла, и присутствующие люди почувствовали себя крайне неуютно. Лиза вспомнила про человека на тропинке, глянула в ту сторону, но сейчас там никого не было. — По-моему, пора выбираться, — Данила кивнул девушке и направился к своей машине. Начав закрывать окно, Лиза остановилась, глянула вслед удаляющемуся человеку и крикнула. — Спасибо за помощь! — помолчала, а потом добавила. — Елизавета! — Что? — он обернулся. — Лиза меня зовут. Вы спрашивали. — Ах, да. А меня Данила. Девушка покивала в ответ и, закрыв окно, смотрела, как Сережа трясёт руку новому знакомому, что-то быстро говорит и смеется. Наконец Тася дернула мужа за руку, сурово на него посмотрела, и тот, съежившись под взглядом девушки, наскоро попрощался. Когда все собрались, Лиза завела мотор и покатилась вперед. Надеюсь, мы теперь без приключений доберемся. Нам еще километров 10 осталось. «Я как в кино сходила!» — выдохнула мать. «Лиза! Какой хороший молодой человек!» «Ой, да, чудесный!» — подал голос Сергей. «Как же помог-то! А сами б до вечера возились!» Надо было его в гости позвать. То ли бы не был против. Антонина посмотрела на Лизу и, поджав губы, помотала головой. Как будто в лесу каждый день на дороге такие женихи валяются. — А он бы не поехал! — Сергей просунул между передними сиденьями взъерошенную мокрую голову. — Я спросил, куда он путь держит, а Данила сказал, что у него свадьба завтра. Лиза, устав слушать о подвиге Данилы, включила первую попавшуюся радиостанцию, где ведущий, спотыкаясь о помехе волны, не смешно шутил и пытался развлекать аудиторию. Потом наступило время местных новостей, и уже женский голос напряженно вещал, что угроза наводнения в области сохраняется. Девушка, проезжая мимо, глянула еще раз в ту сторону, где ей почудился человек и облегченно вздохнула. Чуть дальше стоял внедорожник с темными стеклами. Видимо, мужчина решил, что и без него есть помощники, когда подъехал Данила и вернулся в свой автомобиль. Все логично. Машина плавно катилась вперед, вдавливая колеса в укатанную влажную землю и оставляя после себя борозды. Съехав на более плотную полосу грунтовки, Лиза остановилась. Здесь лес был гуще, и сигнал навигатора стал прерываться. Вокруг лежала тишина. Лишь нижние облезлые ветви огромных елей стучали друг от друга от ветра. «Лизонька, я открою немного окно. Такой воздух здесь чудный». «Как хочешь. Блин, я запуталась». Тихо проговорила девушка и, достав бумажную карту, стала сравнивать маршрут, как вдруг заметила среди редких стволов фигуру человека. «Мама, приоткрой побольше окно. Вон грибник. Я спрошу, как проехать». «Сейчас, детка. Заклинило что-то». И в этот момент в стекло, которое ехало вниз, сильным ударом влетела птица. Антонина завизжала и по инерции отшатнулась, схватившись при этом за руль. Лиза вздрогнула и взглянула на мать. — Ты как? — спросила девушка, смотря как по стеклу Антонина медленно съезжает мятый клок перьев. — Мне кажется, плохо. — икнула Антонина, хватаясь за сердце. — Как же мне все надоело! — захныкала с заднего сиденья Тася. — Сережа, я домой хочу! — Я вообще-то был против приезда сюда, — недовольно буркнул молодой человек. — Погодите, я стекло протру! — со вздохом проговорил Сергей, вылезая из машины ой что чё-то большой в лесу мелькнуло», — сказал он, счищая остатки. «Может, зверь какой? А где грибник-то?» Показалось, наверное, — пожала плечами Лиза. «Навигатор ожил и показывает, что нам налево, и через восемьсот метров мы, наконец, доберемся. Лиза покачала головой. «Я думала, никогда не доедем». Вскоре лес закончился. За полем, утыканным побревшими тюками забытого с прошлого года сена, обозначилась какая-то деревенька. Даже отсюда было видно, что дома старые, покосившиеся. Хотя возле двух из них на веревках полоскалось на ветру развешенное белье, остальные же были безжизненные. Далее дорога разбегалась несколькими ответвлениями. Просторные поля ярусами спускались к ленте сгибающейся реки, которая пузырилась внизу. Неутомимый дождь пошел с удвоенной силой, И Лиза направила машину прямо по дороге, которая снова вела в лес. Дядя Толя, по-моему, специально себе место такое искал, чтобы никто доехать не смог. Лиза осторожно объезжала глубокие лужи. Коричневым полотном дорога вильнула в сторону и вкатилась в чащу. Навигатор настойчиво предлагал поехать дальше, но Лиза, увидев распахнутые ворота справа от машины и знакомые лица, облегченно выдохнула. Повернув в открытые створки, Автомобиль остановился. Чуть дальше, где Елизавета заехала в лес, с грунтовки вынырнула машина и направилась в сторону города, который располагался в 50 километрах от Никольска, в Карельск. Машина мчалась вперед и на скорости проскочила мимо двух стоящих на автобусной остановке девушек. Девчонки были в намокших дождевиках с большими корзинами для грибов, на дне которых лежал небогатый урожай. Внедорожник вдруг сверкнул стоп огнями и через секунду стал сдавать назад. Окно со стороны пассажира открылось, и водитель спросил. «Прошу прощения, не подскажете, где здесь съезд в сторону Карельска? У меня племяшка там в лагере. Поехал забирать и заблудился». «Ой, какой вы крюк сделали! Вы просто поворот проскочили. Теперь либо обратно, либо еще вперед километров пятнадцать». Мужчина помолчал, потом вздохнул и добавил. Спасибо! Вот я голова садовая. Племяшка маленькая совсем, а сестренка ее без мужа растит. Вот и помогаю. Ладно, поеду искать. Машина тронулась с места, но вдруг снова остановилась и вернулась. Порыв ветра закружил возле девиц, которые подпрыгивали на месте от холода. Водитель снова открыл окно и проговорил. Девчонки, я, конечно, тот еще джентльмен. Может подвести вас, а то промокли совсем. Но я могу только до ближайшего городка. Одна из девушек облегченно вздохнула и глянула на подругу. Та была явно старше, и она ждала от нее принятия решения. Но опаздывающий общественный транспорт, плаксивая осенняя погода и ветер сделали свое дело, обычно недоверчивая Наташа сдалась. Ну, если только до станции, до нее почти 10 километров. Телефоны здесь не ловят, вот мы и заблудились, не там вышли. «А станция в Кузьминках». «Залезайте», — ответил мужчина. «Грибов-то хоть нашли?» «Да какие там грибы? Сырость одна!» — заторторила молодая разговорчивая Света. «Это вот Наташа приспичила». Машина рванула с места, через несколько километров плавно остановилась возле дорожного знака «Кузьминки-1». Но из салона вышел только водитель. Он открыл заднюю дверцу, вытащил корзины, кошельки и телефоны, И, оглядевшись, забросил вещи девушек в озерцо, которое подходило прямо к дороге. После этого он сел обратно, развернул машину и направился в то место, откуда приехал.